Да, вполне возможно, что Энн не просто решил сменить место жительства и работу. Нам даже рекомендовали говорить всё возможно. Но патрульный взвод Д сделают всё возможное, чтобы позаботиться о сестре Энни Сараферти, очень милой даме, которая так расстроена исчезновением брата, что может много и наговорить. Что же касается самого Бьюика, если кто-то будет задавать вопросы насчёт него, Отвечайте, что он конфискован, сказал нам Тони и больше ни слова. Если кто-то сболтнёт лишнее, я выясню, кто это сделал, и выкурю его как сигару. Он оглядел зал. Подчинённые смотрели на него, но ни один не позволил себе улыбнуться. Они достаточно долго прослужили под его началом, чтобы знать, когда у него такое лицо, он не шутит. С этим ясно? Задача. Все поняли.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 Как бы затянулось. То же самое произошло и с обивкой багажника. Если поцарапать крыло пирочинным ножом или ключом, через 6 или 7 часов царапина исчезает. Он восстанавливает себя? Спросил нет. Он это может? Да. Кивнула Ширли, достала из пачки парламента новую сигарету, закурила, быстро и нервно затягиваясь. Твой отец Он говорил меня принять участие в одном из его экспериментов. Я держала видеокамеру. Он прочертил длинную царапину на дверце водителя под хромированной полосой. И мы навели на неё видеокамеру и оставили включённой, возвращаясь через каждые 15 минут. Ничего драматического не произошло, но было интересно, прямо-таки как в кино. Царапина становилась всё мельче, темнела по краям, словно подстраивалась под остальную краску. И наконец исчезла без следа. Ашины внёс свою лепту Кандлтон. Стоило проткнуть одну отвёрткой, как из дырки начинал с шумом вырываться воздух, но шум постепенно переходил в свист, который скоро замолкал, а потом отвёртка падала на бетон. Шина выталкивала её, как тыквенное семечко.